Пропадёшь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношенные снимут. Кстати, пока я езжу по делам, ты бы тут побанился. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастёрку, всё твоё выстирают. Может, ещё и новое бельё прикажешь выдать, а? Перед переправой. Тогда всей дивизии выдавай».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 а свинца рассудок яснеет, мысль искристи и становится. Да и работаю у меня завтра, размягченные вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати, на коротке вернулись все к той же фронтовой теме. Недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится».